чемпион школьного двора в тяжёлом весе. Лето 1939 года спешило, или, может, это спешило Лизель. Днями она играла в футбол с Руди и другими ребятами с Химельштрасса. Это круглогодичное занятие. С мамой разносила стирку по городу. и изучала слова. Лето прошло, будто за несколько дней. В последующие дни года произошло два события. С сентября по ноябрь 1939 года. Первое. Начинается Вторая мировая война. Второе. Лизель Меммингер становится чемпионом школьного двора в тяжелом весе. Первые дни сентября. Холодным выдался в Молкинге тот день, когда началась война и у меня прибавилось работы. Весь мир говорил об этом событии. Газетные заголовки упивались им. В приёмниках Германии ревёл голос фюрера: "Мы не сдадимся, мы не успокоимся, победа будет за нами, наше время пришло". Началось немецкое вторжение в Польшу. Люди повсюду собирались послушать новости. Мюнхенштрассе, как любая другая главная улица в Германии, от войны ожила. Карточки ввели за несколько дней до того, надпись на стене, а теперь об этом сообщили официально. Англия и Франция объявили Германии войну. Если сказать словами Ганса Хубермана, пошла потеха. День объявления войны у папы был довольно удачным. Подвернулась кое-какая работа. По дороге домой Он подобрал брошенную газету и не стал останавливаться и совать ее в тележку между банками с краской, а свернул и положил за пазуху. К тому времени, как папа оказался дома, пот перевел типографскую краску на кожу. Газета упала на стол, но сводка новостей осталась пришпилена и к папиной груди. Наколка. Распахнув рубашку, он смотрел на себя в неуверенном кухонном свете. Что там написано? спросила его Лизель. Она переводила взгляд туда-сюда, от чёрных разводов на папиной коже к газете. "Гитлер захватывает Польшу", ответил он и с этим рухнул на стул. "Дай члян тубралис", прошептал он, и патриотизма в его голосе не было ни грана. И опять то же лицо, его аккордионное лицо. Это было начало одной войны. Лизель Скоро очутится на другой. Примерно через месяц после начала занятий в школе Лизель перевели в надлежащий её возрасту класс. Вы можете подумать, что из-за успехов в чтении, но это не так. При всех успехах читала она пока с большим трудом. Фразы были разбросаны повсюду. Слова дурачили. Причина её перевода скорее имела отношение к тому, что в классе с младшими детьми Лизель стала мешать. отвечала на вопросы, заданные другим ученикам, выкрикивала с места. Несколько раз в коридоре она получала то, что называется ватчен, произносится варчен. Толкование: ватчен хорошая взбучка. Учительница, которая в придачу оказалась монахиней, поднимала Элизель, сажала на отдельный стул и приказывала держать рот закрытым. С другого конца класса Руди смотрел на неё и махал рукой. Лизель махнула в ответ и старалась не улыбнуться. Дома они с папой уже довольно продвинулись в чтении Наставления могильщику. Обводили слова, которых Лизель не могла понять, и на другой день несли их в подвал. Лизель думала, этого хватит. Этого не хватило. Где-то в начале ноября в школе давали проверочные задания. Одно по чтению. Каждого ученика заставляли выйти перед классом, и читать выбранный учителем текст. Стояло морозное, но яркое от солнца утро. Дети щурились до хруста. Светился ореол вокруг неумолимого жнеца, сестры Марии. Кстати, мне нравится это человеческое представление о неумолимом жнеце. Мне нравится коса, она меня забавляет. В отяжелевшем от солнца классе в случайном порядке щелкали фамилии Вальденхайм, Лемонн, Штайнер. Все они вставали и читали, каждый в меру способностей. Руди читал, но удивления хорошо. Пока шла проверка, в душе Лизель мешались жаркое предвкушение и мучительный страх. Ей отчаянно хотелось испытать свои силы, выяснить наконец, как у неё идёт дело. По плечу ли будет ей? Сможет ли она хотя бы приблизиться к Руди и остальным? Всякий раз, когда сестра Мария заглядывала в список, нервы струной натягивались у Лизель в ребрах. Начиналась струна в животе, а тянулась вверх, и скоро закручивалась вокруг шеи, толстая, как веревка. Вот Томми Мюллер закончил свое неважное выступление. И Лизель оглядела класс. Всех остальных уже поднимали, осталась только она. Отлично. Сестра Мария кивнула, углубившись в список. всех проверила». «Как?» «Нет!» Голос практически возник сам собой в другом углу комнаты. На конце голоса был лимонноволосый мальчишка, чьи коленки в штанинах стукались друг об друга под столом. Вытянув руку вверх, он сказал, «Сестра Мария, кажется, вы пропустили Лизель». Сестру Марию это не впечатлило. Она шлепнула папку на стол перед собой и, и с одышливым неодобрением оглядела Руди, почти уныла. За что сокрушалась она, приходится ей возиться с Руди Штайнером. Он просто не может держать рот закрытым. — За что, господи, за что? — Нет, — сказала она решительно, — ее брюшко подалось вперед вместе с остальной сестрой Марией. Боюсь, Руди, Лизель еще не сумеет. Учительница бросила взгляд в сторону за подтверждением. Она почитает мне позже. Девочка откашлялась и заговорила тихо, но вызывающе. Я могу и сейчас, сестра Мария. Большинство детей наблюдали молча. Некоторые явили чудесное детское искусство хихиканья. Терпение сестры Марии лопнуло. Нет, не можешь. Ты куда? Потому что Лизель встала из-за парты и медленно на жёстких ногах уже шагала к доске. Она взяла книгу и открыла ее наугад. «Ладно», — сказала сестра Мария, — «хочешь сдавать? Начинай». «Да, сестра». Бросив быстрый взгляд на Руди, Лизель опустила глаза и побежала ими по строчкам. Когда она снова подняла взгляд, стены растянулись в разные стороны, а потом схлопнулись вместе. Всех учеников смяло прямо на ее глазах, и в лучезарный миг... Лизель представила, как читает всю страницу в безупречном и полном беглости торжестве. Ключевое слово представила. Давай, Лизель, Руди нарушил молчание. Книжная воришка снова посмотрела вниз, на слова. Давай. Теперь Руди произнёс это беззвучно. Давай, Лизель. Кровь сделалась громче, строчки поплыли. Белая страница внезапно оказалась написанной на чужом наречии, и никакой пользы не было от слез, что вдруг застили глаза. Теперь уже Лизель не видела ни одного слова. Да еще солнце, чтоб оно пропало! Оно вломилось в окно, стекло повсюду и светило прямо на никчемушную девочку. И кричала ей в лицо. «Может, книжку ты и украла, да читать не умеешь?» Ее осенило. Выдох, есть. Вдох, выдох, вдох, выдох, и она принялась читать, но не по книге, что лежала пред ней, а кусок из наставления могильщику. Глава третья: В случае снега. Лизаль выучила её с папиного голоса. В случае снега, выводила она, надо позаботиться, чтобы лопата была крепкой. Копать нужно глубоко, лениться нельзя. Нельзя халтурить. Лизель втянула носом ком воздуха. Разумеется, легче было бы подождать, пока не потеплеет. И тогда на этом и кончилось. Книгу вырвали у нее из рук, и было сказано «Лизель, коридор». Получая не сильную взбучку, Лизель между взмахами секущей монашеской руки слышала, как в классе все смеются. И видела их, всех этих смятых детей. Скалятся и смеются». залитые солнцем. Смеялись все, кроме Руди. На перемене ее дразнили. Мальчик по имени Людвиг Шмайкль подошел с книгой в руках. — Эй, Лизель, — сказал он, — у меня тут одно слово не выходит. Можешь прочесть? И он рассмеялся самодовольным смехом десятилетнего. — Думкопф, тупица! Потянули с цепочкой облака большие неуклюжие, А другие дети оклекали её, наблюдая, как она заводится. Не слушай их, посоветовал Руди. Тебе легко говорить. Это не ты, тупица. Под конец перемены счёт подначик достиг 19. На 20-й Лизель взорвалась. Это был Шмайкл, вернувшийся с забавкой. "Ну чего ты, Лизель?" он сунул книгу ей под нос. "Помоги, а?" И Лизель помогла. Да ещё как Она встала и взяла у него книгу, и пока он улыбался через плечо другим мальчишкам, швырнула книгу на пол и пнула его изо всех сил куда-то в кромешность. Да, как вы можете представить, Людвиг Шмайкер, конечно, сложился пополам, и складываясь, ещё получил в ухо. А когда упал, на него сели. И когда на него сели, он был отшлёпан, оцарапан и уничтожен девочкой совершенно ослеплённый гневом. Кожа у него была такая тёплая и мягкая, а её кулаки и ногти, при том, что малы, были так угрожающе тверды. Ты свинух, её голос тоже обдирал. Ты засранец. А ну скажи по буквам: засранец. О, какие облака толклись и глупо собирались в небе. Огромные, жирные облака, тёмные и пухлые. Сталкивались, извинялись, текли, пристраивались друг подли друга. Дети сбежались мигом, как... ну, как дети, привлеченные дракой. Солянка из рук и ног, из воплей и выкриков все гуще окружала схватку. Все смотрели, как Лизель Мимингер задает Людвигу Шмайклю небывалую трепку. — Язус, Мария и Йозеф! — взвизгнув, выкрикнула какая-то девочка. — Она его убьет! — Лизель не убила, но вполне могла. Вообще-то её остановило только одно жалкое дёргающееся лицо Томи Мюллера. Всё ещё затопленная адреналином, Лизель заметила на этом лице улыбку, такую нелепую, что тут же потянула Томи на пол и стала избивать теперь его. "Ты чего?" заскулил Томи, и тогда, после третьей или четвёртой плевухи и вытекшей из носа мальчишки струйки крови, Лизель остановилась. Стоя на коленях, она заглатывала воздух и слушала доносившиеся снизу стоны, окинула взглядом вихрь лиц слева и справа и объявила: "Я не тупица". Никто не возразил. И лишь когда все вернулись в класс, и сестра Мария заметила состояние Людвига Шмайкла, схватка получила итог. Подозрение пало сначала на Руди, Потом на нескольких других мальчиков. Они постоянно заедались с Шмайклем. Руки. Поступил приказ каждому, но ни одной подозрительной пары не обнаружилось. Вот так раз, пробормотала сестра Мария. Не может быть. Потому что, разумеется, едва Лизель вышла вперёд и показала руки, они все были в Людвиге Шмайкле уже буро засыхавшим. Коридор. Объявила сестра во второй раз задень. точнее, во второй раз за час. На сей раз это не был малый коридорный варчен, и не средний. На сей раз это был всем варченным варчен. Прут обжигал раз за разом, так что Лизель целую неделю больно будет сидеть. И ни одного смешка в классе. Скорее, безмолвный страх вслушивания. После занятий Лизаны возвращалась домой с Руди и остальными детьми Штайнеров. На подходе к Химельштрассе, чехардой мыслей над девочку накатил пик отчаяния. Проваленное чтение из наставления могильщику, из уничтожения семьи, страшные сны, все унижения дня, и она расплакалась, съёжившись в канаве. К этому всё и шло. Руди стоял рядом, глядя сверху вниз. Пошёл дождь. «Славный и обильный!» Курт Штайнер окликнул их, но ни один не пошевелился. Одна сидела на больном месте под сыплющимися кусками дождя, другой стоял рядом, ждал. «Ну почему же он умер?» — спрашивала Лизель, но Руди ничего не делал, ничего не отвечал. Когда Лизель, наконец, выплакалась и поднялась на ноги, Руди обнял ее одной рукой, как делают закадычные друзья, и они зашагали домой. Никаких просьб, а поцелуи, ничего подобного. Можете полюбить Руди за это, если хотите. Только не пинай меня по яйцам. Вот что он думал, только не сказал вслух. Прошло почти 4 года, прежде чем он поделился с Лизель этой информацией. А сейчас Руди и Лизель под дождём вышли на Химельштрассе. Он был чокнутым, который выкрасил себя углем и покорял мир. Она была книжной воришкой, оставшейся без слов. Но поверьте, слова уже были в пути, и когда они прибудут, Лизель возьмёт их в руки, как облака, и выжмет досуха, как дождь.